«Ты в своем уме?» — спросили меня из окна. Я обернулся. На меня в упор смотрел коричневый. «Ты в своем уме?» — я тебя спрашиваю. «Или от этих заразился?» Глаза коричневого елозили в орбитах, словно игрушки-раскидайки. «Тебе же никто не поверит. Кому ты что расскажешь?» «А если Остап поймет, что ты все знаешь, он с тобой тоже разделается. И как тогда ты реализуешь свой план?» «Меня затрясло. Я действительно не могу себя выдать. Да мне и не поверят. Решат, что я сумасшедший. Они хотят убить Петра. Ваня умрет, если его не кормить насильно. А если я себя выдам, то я не смогу реализовать свой план». «Мне нужно письмо. И еще дверная ручка. Да, дверная ручка, наверное, нужна. Что мне делать? Молчать? Кричать? Что мне делать?» Я слышал, как Худяков стучал ложкой по миске, выгребая из нее больничную кашу. Я слышал, как срабатывал рвотный рефлекс у Ваньки, когда ему вставляли зонт. Я смотрел в окно и видел коричневого который гипнотизировал меня своими вертящимися глазами, только бы я ничего не сказал. И я молчал. «Ты пойми, Худяков», — слышал я из-за стены голоса Стапа, «так нужно жить. Если все довольны, это хорошо, а если не все, это плохо. Главное, чтобы все были довольны». Никто не знает, что правильно, что неправильно. Нельзя сказать «это должно быть так-то», а «это вот так-то». Вообще, что значит «должно»? Главное – учесть все интересы. Если все интересы учтены, тогда все правильно. Ты смотри, представь, если Петра не будет, ты можешь не бояться» что тебя на органы разберут. Дутов будет доволен. Он на Петьку уже давно зуб точит. Я буду доволен. Мне с Дутовым разбираться нет никакого интереса. Все будут довольны. Я хотел переговорить с Ванькой. Это очень важно. Я должен передать ему слова хранителя дверной ручки. «Право на жизнь не нужно. Жить — это долг. Мир — зыбкий. Если есть, значит, нужно». «Но как? Там ведь эти злоумышленники...» Постепенно образ Стаса стал странным образом стираться из моей памяти и трансформироваться. Сейчас я воспринимал его как какого-то пророка, спустившегося с небес чтобы поведать мне великую истину о долге жить. Я почувствовал, что на мне лежит миссия проповедовать эту истину. Причем единственным человеком, который нуждался в моей проповеди, был Ваня. Спасение его жизни, возвращение его в лоно истиной показалось мне сейчас первейшей задачей. «Вы закончили!» И снова звук открывающейся двери соседнего изолятора и тот же женский голос – «Покормили его?» «Да», — ответил Остап. «Ну, тогда вы метайтесь от седова». «А с этим как?» — спросил Остап, видимо, имея в виду Ваню. «С этим?» — задумалась женщина. «Сейчас у вас прогулка». У меня затеплилась надежда. Вдруг она оставит Ваню в комнате одного. Тогда я смогу с ним переговорить. «Я напрягся» сосредоточился, сконцентрировал силу мысли на одной единственной задаче — добиться беседы с Ваней с глазу на глаз. «Да пусть здесь посидит», — решила женщина, «а то еще не уследим, пойдет, вырвет, а тут понятно будет. Оставляйте здесь». «Ес!» yes, — получилось. Они оставляют Ваньку одного. Я машинально повернулся к окну, и увидел счастливые глаза коричневого. «Ты все можешь, дружок. Ты только должен поверить в себя, и судьба пойдет тебе навстречу. Ты просто не доверяешь себе. Нужно доверять себе. Все происходит так, как ты об этом думаешь. Не думай, что не получится». И не получится. Ты можешь сбежать отсюда. Просто нужно думать, что ты можешь это сделать. И судьба пойдет тебе навстречу. Да, я могу влиять на ход событий. Мои мысли — это энергия. Пусть и слабая, но энергия. Если направить ее в нужную точку, то можно произвести любые перемены. Цель достижима. Нужно только знать путь. «Я действительно избранный!» У меня есть истина о долге жизни и формула большого взрыва. Я смогу сделать то, что нужно. Я буду управлять миром, сейчас только разберусь с Ванькой и сбегу отсюда. Ваня, позвал я. Кто тут? спросил он. Это я, Митя. А, еле слышно протянул он. Привет. «Ваня, ты должен есть!» — сознанием дела сообщил я. «Чтобы жить, право не нужно. Жить — это долг. Нельзя решать свою судьбу, нельзя злоупотреблять свободой воли. В этом мире все совсем связано, а поэтому, если что-то есть, значит, оно должно быть. Если этого не будет, то все пойдет по-другому» а не должно, потому что мир зыбкий. Это долг — жить, если тебе эту жизнь дали. Я прервал свою отповедь, потому что мне показалось, что Ваня смеется. — Ты что, смеешься? — не понял я. — Смеюсь, — ответил Ваня. — Прости. — А чего я такого смешного сказал? Я даже разозлился. — Нет, ну просто... Ваня, кажется, искал подходящие слова. «Знаешь, как говорят, без воли Господа ни один волос не упадет с головы человека. Ну, что-то такое слышал. И если я могу не есть, разве это не по воле Господа, если все по его воле?» Я опешил. «Странная логика. Я никогда так не думал. Что же это получается?» «Поступок возможен, только если его Бог разрешает. А чего он не разрешает, то того и быть не может вообще. Ты хочешь сказать, что он тебе разрешил не есть?» Уточнил я. «Митя, если бы он не допускал этого, то этого и не могло бы быть. Я бы даже подумать не мог, что можно от еды отказаться». Если я просто думаю о чем-то, то значит, Бог уже эту мою мысль допустил. Ведь все в его власти, ничего без его ведома и желания быть не может. И нет у нас никакой свободной воли. Все предначертано, все предопределено, и ни один волос не упадет с твоей головы. Мы просто выполняем его замысел. Мы маленькие песчинки, которые перетекают из одной чаши песочных часов в другую. Ты не решаешь, двигаться тебе или нет. Это иллюзия, одна большая иллюзия. За тебя решают. Как ты не понимаешь? Ваня снова смеялся. А я вспомнил вдруг слова Альберта Эйнштейна. Бог не играет в кости. Всё в моем сознании встало с ног на голову. Что же это получается? Что бы я ни подумал и не придумал, на всё это есть воля Господа, и моя формула не моя формула, И мо откровение не мо откровение. И мое решение не мо решение. А что же тогда? Аффект бабочки? Если все предопределено, то и случайности предопределены. И результат, значит, всегда предопределен. И ничто не случайно. И если сегодня у меня над головой ясное небо, солнце светит, значит, так и должно было быть. А если ураган в Нью-Йорке, то плевать на бабочку он должен был быть. Но постой, Вань! Что-то показалось мне странным во всех этих выводах. Как же может Бог желать, чтобы ты не ел и умер от этого? Это странно. Зачем было тебе давать жизнь, чтобы потом ты от нее избавлялся? Какой-то пустоцвет. Странно это от тебя слышать, — ответил Ваня. — Почему? — не понял я. Мне Ивановна сказала, что ты, как в больницу не поступишь, все у тебя какой-то новый план разрушения мира. Чем же ты от меня отличаешься? Я свой мир хочу разрушить, а ты весь мир. Какая разница? Или мир тоже пустоцвет? Значит, Бог так сильно может ошибаться? Меня колотило изнутри. Мне казалось, что моя голова сейчас просто сломается, перегреется, как паровой котел и рванет со всей дури. Боже мой, что же со мной такое? Может быть, я действительно не в себе? Но почему мне так важно спасти Ваню? «Ваня», — протянул я, но ну неужели тебе неплохо без еды? Зачем?» Это пройдет. В коридоре послышался шум. Звук шагов, крики, гомон. Мне показалось, что там человек семь или даже десять. Весь персонал отделения. Врачи, медсестры, санитары. «Нет, и не уговариваете меня!» Кричала женщина, кажется, Зоя Петровна. «Все!» Пора ему делать электрошок. — Ну, может, подождем еще. Вдруг образумится, — причитала другая, чей голос был мне незнаком. — Процедуру надо было заказывать заранее. Мысль, что сейчас мои мозги подогреют электрошоком, произвела на меня парализующее действие. Я задрожал. Они тут действительно пытки устраивают. И почему мне делать электрошок? Кто дал им право?» Тут я все понял. Зоя Петровна, она и есть они. «И слушать ничего не хочу!» Зоя Петровна раздражалась все больше и больше. «Почему вы сами его не кормили? Ну как это можно больным доверять?» Вчера с Дутовым делов наделали, сегодня с анорексиком нашим. Куда это годится? Я с вами еще разберусь. Анорексия — это когда люди ничего не едят. Да это же они, Ваня, собрались электрошок делать. От этой мысли мне легче не стало. Теперь я перепугался за Ваню. Он только что произвел в моей душе настоящий переворот — но сейчас его вздернут и он ничего не будет соображать после электрошока люди становятся как овощи а мне нужно столько у него узнать сначала они и стаса забрали как только он мне про ручку рассказал а теперь иваню забирают после всего но зоя петровна не успеть все самим оправдывались голоса прочей медицинской публики. «Сами знаете, что сейчас с кадрами. Поувольнялись же все. Дежурить некому». «Какая разница, что у нас проблема с персоналом. Вы должны выполнять свои обязанности. Я-то рассчитываю, что все делается как положено. Вы старшая сестра на отделении. Если что-то назначено, оно назначено». «Хорошо сейчас мне Худяков ни с того ни с сего истерику выдал, а то как бы мы узнали, что все это наше кормление больных анорексией – фикция? Сейчас у него кахексия начнется, и все, нам уже электрошок будет не провести. Вы же должны понимать, что это за процедура. Мы не можем ее ослабленным больным делать». А я-то думаю, что он все худеет и худеет. А оказывается, у нас его просто не кормят. Зонт для проформы вставляют. Дурдом! А вы думали? Пошутил кто-то из санитаров. Все, забирайте, давайте. Электрошок и немедленно. Галдеж переместился в соседний изолятор. Загремела коляска. Ваню повезли на электрошок. «Следующим будешь ты», — сообщил мне Коричневый. Голова у меня закружилась. Я, кажется, потерял сознание. Эта ночь прошла ужасно. Меня тошнило и рвало съеденный за день пищей, а потом и просто желчью. От лекарств все тело одеревенело. Я слышал голоса, множество голосов. Обвиняющих, оскорбляющих, обличающих, пугающих, пророчествующих. Со мной разговаривали они, те, кто хотят моей гибели, те, кто боится моей силы, те, из-за кого я не могу выполнить свою миссию, и всем заправляла Зоя Петровна. Мне показывали чудовищные картины. Я видел, как Ваню истязают электрошоком. У него на голове специальный шлем, в который вмонтированы электроды. Его руки и ноги затянуты ремнями в специальном кресле. Его тело бьется в судороге, глаза вылезают из орбит, изо рта идет пена, а он улыбается мне и говорит, «Ни один волос не упадет с твоей головы без его воли». И я видел Бога, Бога, который допустил это, Бога, который создал этот мир, который я должен разрушить, потому что Он, Бог, ошибся. Наш мир — это ошибка. И я спросил у него, где твоя святость, Господи? И он ответил мне, все предопределено. Мир не оправдал моих надежд. Это я дал ему свободу воли. И вот как он распорядился ею. Что ты спрашиваешь у меня, Где святость? Моя святость — позволить этому миру умереть. Я видел Петра, который мучает сирых и убогих. Он называл их уродами. Я смотрел на это и понимал, это он себя ненавидит, ненавидя их. Он ничего не может изменить. Он приговорен к вечной муке, и он бы согласился умереть, чтобы прекратить ее. Но у него нет храбрости которые есть у Вани. Он может только срывать свою злость на слабых, на тех, кто не может дать ему достойный отпор. Его сила — это сила бессилия. Но когда Остап и Худяков попытались убить Петра, я не позволил им. Смерть не изменит Петра. А если Петр не изменится, ничего не изменится, потому что мир состоит из людей. И если ты хочешь изменить мир, Ты должен менять людей. Убивать их — это не выход. Но как изменить людей, если они не хотят меняться? И чем Остап лучше Петра, и чем Худяков лучше Остапа? Они все повязаны своим бессилием. Это круговая порука. А потом ко мне пришел Диоген. Он держал в своей руке платок и повторял. «Ищу человека! Ищу человека!» И тогда я спросил Диогена, «А почему твой фонарь не светит?» «Потому что нет больше света». «Весь вышел», — ответил мне Диоген. «Куда же он мог выйти?» — удивился я. «Он просто ушел», — сказал Диоген и оставил меня с моими вопросами. «Но я...» «Человек!» — кричал я вслед Диогену. «Но я тебя не нашел!» — звучало откуда-то сверху.